Глава двадцатая Около полуночи все расходились, и Жюльен предупредил свою подругу об опасности. «Мы не должны сегодня видеться. Кажется, ваш муж получил анонимное послание». Жюльен, заперся в своей комнате на ключ, госпожа Дориналь показалось, что Жюльен ее разлюбил и нашел предлог, чтобы им не видеться. Она не могла успокоиться и пошла к нему сама, но войти не смогла, за дверью не было ни звука. Утром через кухарку она передала Жюльену книгу, в которую было вложено письмо. Написанное наспех и без соблюдения правил орфографии, письмо было закапано слезами. Эти милые подробности растрогали Жюльена. «Ты не впустил меня к себе ночью». Я ничего не понимаю, не понимаю тебя, твоего взгляда, не знаю мыслей твоих. Да неужели ты никогда не любил меня? Или тебе надоела моя страсть? Я не знаю, было ли то анонимное письмо, о котором ты сказал. Ты нанес мне в сердце рану. Ладно, жертва уже принесена, и завтра я сама скажу мужу, что получила анонимное письмо, и тебя надо немедленно отослать к родственникам, чтобы оградить тебя от злоязычия. «Да, друг мой, нам придется расстаться недели на две, а может быть и на месяц. И это будет мучительно для нас, но иначе нам не одолеть этого тупого человека. Устройся в верьере и постарайся подружиться со всеми, даже и с либералами, а наши дамы готовы тебя на руках носить. Но не ссорься с господином Вально» не причиняй ему вреда, как когда-то грозился. С ним тебе надо быть как можно любезнее. Пусть весь верьер говорит, что ты поступаешь к господину вольной или еще к кому-нибудь, гувернером к детям. А этого мой муж не допустит. Да и дети тебя так любят. Боже мой, я чувствую, что даже детей моих люблю сильней за то, что они тебя любят». Какой грех! Господи, чем только все это может закончиться! Напиши от имени Вально анонимное письмо, которое я за тебя сочинила, на голубоватой бумаге, что принадлежит этому грубияну. Анонимное письмо. Сударыня, ваши похождения известны заинтересованным лицам, поэтому предлагаю вам раз навсегда порвать с этим мальчишкой ваша тайна в моих руках» а потому трепещите, несчастная, настал час, когда вы должны будете склониться перед моей волей. Это письмо ты передашь мне в саду, а я схожу в деревню и вернусь с этим письмом, которое мне будто вручил незнакомец, и отдам его мужу, а ты отправляйся с детьми на прогулку в лес и до обеда не приходи. С пригорка видна наша голубятня, там будет висеть белый платочек в случае благополучного исхода, а в одном случае не будет ничего. Дай же мне знать, что ты любишь меня. Я не могу выдержать холодности твоей, и без тебя не проживу и дня, если нам случится расстаться навек. А честно сказать, я бы заплатила жизнью за все те мгновения в твоих объятиях.